Дело в том, что дома Блок чувствовал себя неважно. Он знал, что отец смотрит на него, как на свихнувшегося из-за его увлечения Леконтом де Лилем, Иридиа и прочей тому подобной богемой. Но знакомство с Сен-Луан Бре, отец которого председатель компании Суэцкого канала, ах, разрази его, это приобретение бесспорное. Иридия Жозе Мария, 1842-1905, французский поэт, близкий к парнасской школе. Председатель компании Суэцкого канала. Компания Суэцкого канала, открытого в 1869 году, была основана в 1858 году французским дельцом Лесепсом и носила международный характер. Но на первых порах главная роль принадлежала в ней французскому капиталу. Вот только жаль, что побоялись испортить и потому оставили в Париже стереоскоп. Только блок умел или, по крайней мере, имел право пользоваться им. Да и показывал-то он его изредка, с заранее обдуманным намерением, в дни, когда звались гости и дополнительно нанималась мужская прислуга. Таким образом, стереоскопические эти сеансы являлись как бы знаком особого внимания, особого благоволения к гостям, а устраивавшему сеансы хозяину дома они придавали такой же вес, какой придает человеку талант, точно и снимки дел, и аппарат изобрел он сам. «Вы не были вчера у Соломона?» — спрашивали друг друга родственники. — Нет, я в число избранных не попал. А что там было? Крик, шум, стереоскоп и разные штучки-мучки. — Ах, и стереоскоп? Тогда жаль, что меня не было. Я слыхал, Соломон здорово показывает. — Ну ничего, — сказал сыну Блок, — не все сразу. Это будет для него приманкой на будущее. Отеческая нежность Блока доходила до того, что, желая порадовать сына, он подумывал, не выписать ли стереоскоп. Но времени уж фактически не было, или казалось, что не было. А между тем обед пришлось отложить из-за нас. Сен-Лу поджидал дядю, который собирался пробыть два дня у маркизы де Вильпорези. Дядя очень увлекался физическими упражнениями, особенно ходьбой на далекие расстояния, и он хотел большую часть пути от замка, где он отдыхал, пройти пешком, ночуя на фермах, а потому никто не мог бы сказать определенно, когда именно он дойдет до Бальбека. сын лу боясь выйти из отеля, просил меня даже отправлять из Энкарвиле, где была телеграфная контора, телеграммы его любовницы. а посылал он их ежедневно. Дядю звали Паламет. Это имя он наследовал от предков князей сицилийских. Паламет. Это имя он наследовал от предков князей сицилийских. В XI веке на Сицилии было образовано княжество, затем королевство норманов. В XIII веке островом стало владеть Анжуйская династия. Имя Паламет, восходящее герою греческих сказаний об осаде Трои, было довольно популярно в средние века. Позднее, прочтя в книге по истории, что какой-нибудь подеста или князь церкви носил то же имя, эту прекрасную модель эпохи Возрождения, а по мнению иных подлинно античную, Всегда остававшуюся в семье, переходившую из рода в род, от собрания Ватикана, дошедшую до дяди моего друга, я испытывал наслаждение, достающееся его дело тем, у кого нет денег, чтобы собирать коллекцию медалей, пинокотеку, кто довольствуется розысками старых имен, имен местностей, имен подлинных и разноцветных, как старые карты, как общий вид, знамя или свод правовых обычаев. Имен данных прикрещений, где в красивых французских окончаниях звучат и слышатся недостатки языка, просторечные интонации, неправильности произношения, все те искажения, которым наши предки долго подвергали латинские и саксонские слова, и которые с течением времени стали верховными законодателями для грамматик. Словом, кто, благодаря таким коллекциям старинных звучаний, устраивает для себя концерты, подобны людям, покупающим виола да гамба или виола да моры чтобы исполнять на старинных инструментах музыку былых времен.